Глава 17. Разбудил меня взгляд. Обычно, когда тебя будят взглядом, скажем, любимый братишка, если ты дома, или Арелька, которой до зарезу нужно поделиться чем-то волнительным, если в общаге. Ты просыпаешься и сначала не знаешь, от чего просыпаешься. Просто приходишь в себя, и всё тут. Так было и на этот раз, почти. Потому что сначала мне снилось, что на меня пристально смотрят. А потом я поняла, что уже не сплю, а на меня продолжают смотреть. Только солнечные лучи, окрашивающие мир перед закрытыми глазами в розовый, помешали сразу инстинктивно распахнуть глаза. Вместо этого провела рукой по груди и животу и поняла, что во сне, видимо, когда солнце поднялось и стало жарко, растягнула спальник, а ещё живот голый был. Что значит во сне майка задралась? Теперь и ощущение чужого взгляда на мне объяснилось и усилилось. Уже из элементарного чувства стыда, не открывая глаз, поправила майку и принялась пытаться угадать, кто же это так смотрит, что щеки еще во сне пылать начали, а по телу блаженная истома. «Принцесса, когда спят, не краснеют?» — сообщило пространство голосом Киншина. Покраснела еще больше и открыла глаза. Дракон сидел совсем рядом и смотрел чуть ли не дыша, опустила взгляд вниз на вздымающуюся под тонкой тканью грудь и поняла, что нету на мне такого изгиба, который не исследовал бы жадный взгляд Кеншина, пока спала. А я думала, дальше краснеть уже некуда. Волосы у дракона были мокрые, чёрный завиток спадал на влажный лоб, из чего сделала вывод, что где-то неподалёку ручей А может, и речка, потому что охладиться захотелось, и судя по взгляду дракона, не только мне. Я приподнялась на локтях и села, делая вид, что ничего не происходит, смахнула пару травинок, провела пальцами по волосам, а вместо доброе утро вырвалось: "А и сам где?" Кеншин громко сглотнул и пробормотал: "На разведку пошёл", и добавил: "Ему полезно упоминание о сопернике". Заставила Киншина ненадолго отвести взгляд, что позволило мне, в свою очередь, сфокусировать свой. «Тут фрукты», — сказал Киншин глухим голосом, — «и я утром охотился». Я проследила взглядом его жест и увидела, что в шагах двадцати дымится догорающий костер. Рядом на больших листьях разложены фрукты, которые мне вчера так понравились, и жареное мясо. Кто-то даже сориентировался в мой походный рюкзачок заглянуть. Повезло, что не в чемоданчик, и выудить оттуда котелок. Из приспособленного между трёх крепких веток котелка донёсся аромат свежезаваренного чая. Мне сначала умыться надо, снова краснея пробормотала я. Киншину указал рукой направление. Там тихая заводь, я проверял, сказал он и добавил: "Четыре раза уже". Я кивнула. Чувствуя, что внутри это сознание, что дракон находит меня такой притягательной, что не мог даже на спящую смотреть спокойно, приходилось охлаждаться. Разливается тепло и какая-то томная нега. Между прочим, кое-кому тоже внутренний пожар приглушить бы не помешало, сихитцы произнёс внутренний голос, и я часто закивала, спеша согласиться. Киншин прыжком оказался на ногах. И я вздрогнула от неожиданности. "Пойду-ка я тоже на разведку", пробормотал дракон, глядя в сторону, добавил: "Далеко отходить не буду, ничего не бойся, принцесса". "Я умоюсь", пробормотала я, не глядя на дракона, пока сворачивала спальник. "Чур не подглядывать. Я не настолько сдержан", ответили мне, прежде чем скрылись среди деревьев. Я заталкала спальник в рюкзак. Из-под пальцев что-то выпало. Я подняла с земли цветок на тонком стебле, нежно-розовый с зеленоватой серединкой и зелёными же крапинками, формой на лилию похож, только лепестков больше и ярче намного. В своём мире я лилий таких форм и расцветов точно не видела. Вот это да, пробормотала я. А кто-то, оказывается, умеет быть романтиком. В ушах зазвенело, причём как мне от чего-то показалось, недовольна. А я цветок понюхала, отчего глаза сами собой закрылись, а из груди довольный стон вырвался. До того аромат у него сладким и свежим одновременно оказался, и сразу настроение такое замечательное сделалось, что даже солнце как будто теплее стало. А ещё принарядиться захотелось, прежде чем спуститься к заводе в направлении, которое Киншин указывал. Я в рюкзачке порылась И вместе с косметичкой маечку с шортиками вытянула, потому что день обещал быть погожим и тёплым, а настроение замечательным. Завыть нашлась вниз по тропинке, метрах в 100. Сначала я с удовольствием умылась и почистила зубы, наслаждаясь ощущением свежести. Потом, подумав, что из меня после вчерашнего подземелья можно пыль выбивать, быстро джинсики с маечкой и бельёшком скинула. В конце концов, если кто-то не сдержит слова и будет подглядывать, то он сам себе злобная буратино. Поёжилась, когда в воду заходила, и едва водичка середины бедра достала, с визгом присела. Оттолкнувшись ногами, поплыла, и дыхание, которое сначала перехватило, с каждым грибком выравнивалось. Далеко заплывать не стала, памятуя, какие в этой местности русалки вредные, благоразумно плескалась возле берега. За туской каким наслаждением, выбежав ненадолго из походного тюбика шампуня в ладошку выдавила и волосы с наслаждением промыла, а потом не поленилась и за бальзамчиком сбегать. Как раз когда бальзам смывала, кусты возле берега как-то подозрительно пошевелились, и я замерла, не зная, чего ожидать. В следующий миг донёсся обиженный возглас Киншина: "Ай, гадость, вот же гадость какая!" Ещё из за волосы таскает. Что бы там ни было, передавай ему от меня привет и спасибо большое, крикнула злая я. Вить обещал не подглядывать. Кусты снова дрогнули, и я поняла, что разоблачённый и не в меру любопытный дракон убрался во свояси, решив не искушать судьбу, я выбежала на берег и попрыгав, чтобы быстрее обсохнуть, а также сделав быстренько пару йоговских асан, Солнышко, и стойку на руках принялась одеваться. Сперва бельёжишка натянула, затем нежно-розовую маечку с принтом в виде кляксы цвета хаки и с рюшами того же цвета по подолу. Она чуть влажную ещё пятую точку шортики натянула, в меру драные и не в меру открытые. Волосы после того, как головой вверх-вниз потрясла, чтобы высохли быстрее, расчесала деревянной расчёской. с редкими зубьями. А зауха давишне цветок заправила, с которым почему-то расстаться не могла и на берег с собой прихватила. Когда вернулась на стоянку в шортиках и модной маечке, там уже блондин появился, причём, судя по мокрой голове, кто-то тоже недавно мылся. Вспомнилось, что пока туда-сюда за шампунем бегала, другие кусты, чуть дальше, тоже подрагивали. Я ещё думала, что от ветра. И вот сейчас вспомнила и даже разозлилась. Я уже хотела было высказать обоим драконам, что о них думаю, но и сам меня опередил. «Откуда у тебя цветок фей?» Уставившись на меня во все глаза, так что даже жевать перестал, спросил блондин. И я непроизвольно коснулась лепестков над ухом. Показалось стыдным рассказывать, что приняла за подарок Кеншина, который, судя по изумленному виду темноволосого дракона, Таковым вовсе не являлся, поэтому пробормотала. Не знаю, нашла, у речки. На берегу лежал, вот. Очень странно, пробормотал и сам, и вгрызся в сладкую фруктовую мякоть, отчего у него по подбородку и пальцам потек сок. Поэтому дракон наклонился, чтобы не извозюкать майку. Если бы ты сказала, что нашла этот цветок, проснувшись, я решил бы, что маленький народец тебя благословляет. «Благословляет? Меня? Маленький народец?» «Выражаясь вашим языком, берет на тобой шефство», — подсказал Кеншин. «Это очень почетно, столь же, сколь и невероятно. Очень уже они вредные», — кивнул и сам, и тут же вздрогнул. «Ай! Что с тобой?» — ехидно спросил Кеншин. «За волосы как будто что-то дернуло», — пояснил и сам, а Кеншин нахмурился. «И по делам!» — пробормотала я. усаживаясь рядом и выбирая половинку фрукта побольше. Нечего на фей наезжать. Они вон какие хорошие. И лук мне подарили. Если бы не он, к слову, не знаю, как бы мы вчера эту тварь одолели. Нет к вам никаких претензий. И вообще вы проявили себя просто героями. Тут оба дракона приосанились. Но ведь магию это существо утратило только когда я выстрелила. Последней стрелой, между прочим. А могла бы не сообразить. "Да уж", сихитцев в голосе протянул Кеншин. "Повезло нам несказанно, что сообразила. Я надулась и собиралась высказать противному дракону всё, что о нём думаю, но и сам опередил меня. И что у тебя магический лук? Подарок фей, если что", фыркнула я. Так что нечего на них гнать. Завтраком мы расправились два счёта. Последними кусками мне пришлось буквально давиться, потому что оба дракона Покончив с трапезой, смотрели на меня такими голодными глазами, что не по себе как-то становилось. Проглотив последний кусочек фрукта, практически не разжёвывая, я залпом допила остатки чая и принялась собирать посуду. Нагнувшись за очередной чашкой, прямо перед носом у сама, с каким-то мстительным удовольствием, проследила, как дракон сглотнул слюну. "Ты", пробормотал и сам, когда я отречки вернулась, Посуду в рюкзачок убрала и замерла со скрещенными на груди руками, мол, долго вас еще ждать. «Ты же не собираешься идти в таком виде, в святилище за инициацией?» Если сразу я ему прямо жестко возразить собиралась и заверить, что еще как собираюсь, то слова «святилище» и «инициация» немного отрезвили. «В святилище не собираюсь», — успокоила его. «Но до него еще дойти надо». А день жаркий, если что. Вон сам с мокрой головой, не иначе как остужался. А мне что ж теперь, умереть от теплового удара? Когда указала на мокрые волосы дракона, тот покраснел, но всё же посчитал своим долгом сообщить, что в таком виде даже в собственных покоях ни одна порядочная женщина ходить не будет, не то что в чужой стране и по чужой земле, где неизвестно, кто на дороге встретится и пялиться будет. На хамское заявление по поводу порядочных женщин фыркнула и посоветовала скакать к ним изо всех крыльев и попутного ветра пожелала ещё. А по поводу всех, кто пялится будет, посоветовала завидовать молча, чтобы цветы по дороге местным феям слюной не закапать. С этой гордой тирадой поправила лук и устремилась вперёд по направлению к горе, что возвышается над макушками деревьев, от чего-то показалось что пространство подозрительно зазвенело, еле слышно, но готово поспорить, что весело и чуть-чуть мстительно. Через пару часов мы вышли наконец на хорошо укатанную дорогу, а лес с его колдубинами, кочками, ручьями и ямами остался позади. Вместо него по сторонам потянулись фруктовые сады, видно, что культурные, ухоженные. Солнце палило нещадно, Я вытащила из рюкзака бейсболку цвета хаки, чтобы не напекло голову. Драконыч и окажа, похожие как и моя, не слишком повреждены солнечным ожогом, решили проблему жары по-своему. Они попросту сняли майки и теперь шли с обнажёнными торсами, причём ещё мускулами поигрывали, когда замечали, что я смотрю. И сам при этом держался подчёркнуто вежливо и сухо. Но несмотря на отстранённость, глаз с меня не сводил. А Кеншин тот пялился открыто, откровенно волнующе, так что я боялась, что щёки уже никогда к изначальному цвету вернуться не смогут, а колени то и дело подкашивались. Оставалось идти и надеяться, что со стороны оно не очень-то и заметно. В горле пересохло. Мы проходили как раз мимо странных деревьев, которые наши лимонные напоминали, но при этом гораздо выше были, а плоды на них выглядели точь в точь крупные лимоны, только розовые. Увидев, что ветка одного из них почти на расстоянии моего прыжка находится, не задумываясь, подпрыгнула и один из розовых лимонов сорвала. Пространство чуть слышно зазвенело, а торопевшие драконы сообщили, что местные сады защищены магией, и потому непонятно, Как мне вообще спереть этот лимон удалось. На вкус он оказался бесподобным, похожим на смесь pomelo и мандарина, только очень сладкий и освежающий. С драконами, раз они такие зануды, делиться не стало. Не успели мы пройти и 100 шагов, как и сам замер, слушиваясь. У Киншина тоже вид встревоженный был на моё интеллигентное, ну что там, Ответили, что, кажется, слышали плач и мольбы о помощи. Да что же у вас за мир-то такой распрекрасный? возмутилась я. Куда ни плюнь, сплошь страждущие, всем помочь надо. Да что же вы замерли, как истуканы? Откуда кричали? Оттуда? Ну так пойдёмте, не оставлять же людей или снова кицуна в беде. Драконы меня, естественно, обогнали и на бег перешли. Я не отставала, почти. И к маленькой плачущей девочке с забавными косичками мы приблизились уже через несколько минут. Ребёнок стоял под высоким деревом и старательно голосил, так громко и основательно, что невольно завитки брали от силы голоса юного дарования. Завидев нас, девчушка плакать перестала и задумчиво принялась посасывать палец. Взгляд у неё перестал быть страдальческим, но в пытливых глазёнках читалось что-то невысказываемое. Мы с драконами оглянулись. Вроде никого нет, да и девочка напуганной не выглядела. — Что такое девочка? — строго спросил и сам. «Тебя — Тебя кто-то обидел? Но с малышки сморщился, вот-вот снова заплачет. Поэтому я, решительно отпихнув дракона и буркнув, что с детьми кое-кто общаться совсем не умеет, присела перед девочкой на корточке. Протянув ей полосатый леденец, который предварительно из кармашка рюкзака, что и сам нес, достала. Я терпеливо ждала, пока девочка его облизывала, причём по личику было видно, раздумывала, стоит ли ещё поплакать или довольна. Наконец, определившийся ребёнок откусил у леденца макушку. Что случилось, кроха? ласково спросила я. Почему плакала? Ребёнок вместо ответа чмокнул конфетой и показал на макушку рядом стоящего дерева. Послушно проследив взглядом за липкими пальчиками, Я ничего подозрительного не обнаружила. Ониса там, на дереве, сказал наконец ребёнок, на самой макушке. Ониса, испугалась я. У дракона, в которые вглядывались в ветви, вид был тоже встревоженный. Расана её туда посадила, сказала девочка и шмыгнула носом. Всегда так делает. Ну, что же вы стоите? оглянулась я к драконам. Немедленно спасайте Онису. И сам, который, казалось, только этого и ждал, быстро скинул оба рюкзака и принялся карабкаться по гладкому стволу чуть ли не со скоростью белки. Спустя минуту дракон скрылся в густой листве, а мы, в том числе и девочка, ждали его с задраными головами. И сам, позвала я: "Ну как?" спросил Кеншин. Ребёнок чмокнул конфетой. "Нашёл", раздалось сверху. Причём показалось голосу и самой Сердитой, должно быть, потому, что рассердился на этого самого Расана, который затащил малышку Анису на дерево. Не успела я представить, как Расан умудрился затащить другого ребёнка по практически гладкому стволу на самый верх, как и сам уже был внизу. В руках у дракона была растрёпанная кукла. "Аниса!" закричал довольный ребёнок и протянул кукле липкие ладошки. «Да...» — только и смог сказать и сам. Обрадованный возвращением Аниса ребенок, затороторил. «Как вы быстро туда забрались! У меня, чтобы посадить на макушке Анису, уходит куда больше времени!» Кеншин отвернулся и как будто закашлялся. Я же строго посмотрела на девочку, и мне пояснили важно. «Расан, это я!» «Вот как!» — вырвалось у меня. Прежде чем я успела пристыдить кроху, что так пугать взрослых тётейник нехорошо, а дяденик нормально, из-за деревьев раздалось: "Расан, Расан, милая, где же ты? Беги, беги, Расан, спасайтесь, кто может". Несмотря на явный призыв к действию и обеспокоенный голос того, кто кричал, ребёнок остался на месте, а вместо этого посмотрел на нас по очереди и меланхолично вздохнул. Когда из-за деревьев показался встрепанный смоглой человек с волосами до плеч, меланхоличное настроение девочки передалось и мне. "Расан!" крикнул, кидаясь к нам человек, едва завидев девочку. "Дочка, опять ты шутишь над путниками. Ваш ребёнок умеет пошутить?" сдержанно сказал и сам, который должно быть не забыл, как отворачивался и хихикал Киншин, завидев его с куклой в руках. "Кажется, вы тоже звали на помощь?" Осторожно напомнила я. Чувство юмора это у вас семейное? Да какой там юмор? Отмахнулись от меня. Хранители леса взбесились. Они разгромили половину нашего поселения. Я знал, что Рассан здесь, поэтому прибежал за дочерью. Хранители леса? В один голос удивились драконы. Взбесились? Недоверчиво переспросил Кеншин. Нет более добродушных созданий, пояснил мне и сам. Конечно, когда здесь не замешана чужеродная магия. Тут глаза человека, который переводил взгляд с одного дракона на другого, расширились, и он воскликнул. «Драконы! Драконы! Вы же драконы!» «Драконы!» — подтвердил и сам, поморщившись. «Быстрее!» — запричитал человек, схватив его за руку и увлекая за собой. «Вы же можете спасти всех нас! Вы должны спалить хранителей!» «Драконий огонь – это ведь то, что надо! Да быстрее же!» Человек вел Рассан за руку, явно боясь, что ребенок с хорошим чувством юмора что-то отчебучит. Второй пытался тащить вперед и сама, но тот аккуратно высвободился, правда, прибавляя шаг. Мы с Кеншином, подгоняемый человеком, двинулись следом. По дороге человек беспрестанно повторял, что взбесившиеся хранители леса Разворотили несколько домов в поселении, причем продолжают бесчинствовать. «Драконий огонь!» – причитал человек, как заклинание. «Вы спали те проклятых хранителей, которые возомнили себя здесь хозяевами!» «Вообще-то, хранители леса и есть хозяева на этой земле!» Полголоса поведал мне Кеншин. «Моку живут с ними в мире и даже обожествляют, преподносят дары и делают подношения». Что такого могли сделать хранители, что Моку так обиделись на них, чтобы призывали сжечь? Или что заставило хранителей сделать это? Обернувшись, добавил и сам: "Мне в голову ничего, кроме нестабильного магического фона не приходит, а это плохо". "Да, сообразительность это не твоё", посетовала я вместе с и сам и повернулась к Кеншину. "Моку, древесные люди", пояснил он. Моку — это те, кто живет на деревьях. Тот и их ребенок такой ловкий. Поняла я, и Кеншин кивнул. Не выдержал, метнул взгляд на Исама и снова захихикал. Нет, ну, мальчишки, ей-богу. Поселение Моку, куда мы пришли спустя минут двадцать, и вправду располагалось на деревьях. Деревянные площадки, лестницы из лиан, гамаки из них же, сетки, какие-то странные гигантские гнезда. свиты из толстых веток, домики, похожие на скворечники для слонов. Поселение Моку напомнило верёвочный городок на территории нашей академии, только такой, какой он получился бы, если ли сложить фантазии всех курсантов в единое. Фантазии об апгрейде городка, разумеется. Детально разглядеть верёвочный городок не удалось, потому что вокруг царил хаос. Люди, похожие на отсарасан бегали, кричали, вопили, прыгали с ветки на ветку, как обезьяны. Кто-то воинственно размахивал короткими саблями, кто-то почему-то верёвками из лиан, гремели вёдра, кастрюли, котелки, кудахто ла домашняя птица, удивительно похожая на наших кур и тетеревов, одновременно иснующая туда-сюда и туда исключительно по деревьям, как белки. Словом, Армагедон. С дальней стороны поселения слышался оглушительный треск и какое-то утробное рычание. "Моку!" закричал отец Расан, стоило нам приблизиться. "Я привёл драконов. Мы спасены. Драконы прогонят хранителей. Мы в безопасности!" Раздались восторженные крики, приветствия, словесловия. Говорили все разом, причём не переставая прыгали и мельтешили перед глазами. Отчего понять, что-то было проблематично. Мы сами не поняли, как оказались на той стороне селения, где трещало, выло и ревело, причем подталкивали в спины не только драконов, но и меня, хотя ваша покорная слуга, в общем-то, была против. Наконец-то я увидела тех самых взбесившихся хранителей, которых люди муку призывали сжечь. Ими оказались толстые волосы, Пару охвата в древние, ветвистые и разлапистые, которые передвигались с помощью подвижной и развитой корневой системы. Мощными ветвями, сжатыми в кулаки, древние тоже орудовали ловко, размахивая ими, как мельницы, и сокрушали те постройки, до которых могли дотянуться. Они рвали лестницы из лиан, опрокидывали гнёзда, из которых сыпалась перепуганная птица. И при этом отвратительно скрежетали и выли: "Жжечь, жжечь хранителей!" раздавались крики. "Теперь вам, голубчики, мало не покажется. Теперь с нами драконы. Сожгите же их! Ой, это был мой дом, а вот тот мой! Сожгите же их, и дело с концом!" И сам Скиншинам обменялись взглядом, мол, что делать будем? Не жечь же их, сказал и сам взволнованно. Может, попробуем договориться, неуверенно сказал Кеншин. И поскольку один из древней подошёл слишком близко, быстро стянул с запястья широкий браслет, который через секунду превратился в длинный меч, который дракон выставил перед собой. Деревянные руки, роняя пальцы, выхватили меч из-за рук и отбросили в сторону. Древинь взревел ещё громче, а дракону пришлось отступить. Сожгите их! Неслось сзади. Ой, дурачьё, раздался тонкий звенящий голос прямо на духом. Я подпрыгнула и почти не удивилась, когда увидела знакомую фею, что зависла в воздухе рядом со мной. "Почему?" вырвалось у меня. "Мне кажется, драконы должны справиться". Надо сказать в голосе моём, уверенности не было. "Справится-то справится", пискнула фея, скривившись. "А толку?" Я захлопала ресницами. Губки и феи поджались, а глазки закатились от моей непонятливости. С выражением лица, словно говорить с ребенком, Крохотуля проговорила. Хранителям надо бы по-хорошему объяснить, что магический всплеск от этого вашего инсекта вызвал вчера землетрясение. Древние не любят землетрясений, они обеспокоены. Люди, говорят, взбесились, вырвалось у меня. И он такой же наш, как и общий. Меня одарили таким взглядом, что я пожалела о том, что сказала. «Древние не убили ни одного человека», — сказала фея. «Ни одной птицы, а вообще ни одного живого существа. И ты будешь говорить не о том, что хранители леса взбесились? В таком случае ты никогда не видела рассерженных древней». «Ты права, не видела. Так значит, это вчерашнее землетрясение». Фея картинно закатила глазки. А я ринулась вперёд.